Мара. Я опять просыпаюсь, не чувствуя себя безопасности. В теле слабость, но голова не гудит, как бывало раньше. Повязки на глазах тоже нет. Это радует. Мелькает мысль, что я очнусь сейчас в больнице, а не в другом мире, и скоро выяснится, что это был просто сон. Замираю на мгновение в нерешительности, а потом резко открываю глаза. Не сон. Ловлю за хвост чувство облегчения, хотя по логике стоило бы разочароваться. Мне многого не хватает в этой новой реальности. Друзей, моей маленькой уютной квартиры, кино, интернета и прочих благ цивилизации, пугает меня здесь тоже многое, начиная с жениха и его стервозной матери и заканчивая вывертами собственного организма. То сплю сутками, то слепну, то еще что-то. Однажды так можно ведь и вовсе не проснуться. Но что-то в этом мире все равно держит меня, не отпускает. Вернее, кто-то. Повернув голову, натыкаюсь взглядом на темноволосую женщину, сидящую в кресле. Я ее не знаю, но, судя по одежде, она целительница. Незнакомка читает какую-то книгу, и я невольно вспоминаю мужской голос, который проникал в мои бесцветные сны, рассказывая разные истории. О мире, в который я угодила, о королевстве, которым мне предстоит править, и о магии жизни, способной творить чудеса. Похоже, мне тоже читали книжки. И, кажется, я даже знаю, кто. Облизываю пересохшие губы, силясь сказать хоть слово, чтобы обратить внимание целительницы на себя. Она поднимает глаза и, громко охнув, вскакивает. Книга падает к ее ногам, сминая страницы. Я пытаюсь приподняться на локтях, но тело плохо слушается, а женщина вместо помощи бежит к дверям. «Ваше... Ваше Величество!» В обид это ненормальное, Пули вылетая из комнаты. В дверь тут же входят стражи и застывают, изумленно глядя на меня. Вскоре прибегает запыхавшаяся Алишка с какими-то полотенцами, с ней еще пара девушек в форме прислуги. Меня начинают причесывать, умывать, меняют зачем-то одеяло, хотя оно вроде чистое. «Очнулась! Ну надо же!» Щебечет камеристка, я мысленно радуюсь, что она живая. Значит, Оллард ее пощадил. Более того, судя по тому, что служанка по-прежнему здесь, он даже не отстранил ее от работы. «Как вы себя чувствуете, Мара?» Спрашивает девушка, широко улыбаясь. «Угу». Произношу устало. Интуитивно ощущаю какую-то несостыковку в ее словах, но не понимаю, какую. Состояние у меня как после затяжной болезни. Вроде не болит ничего, но силёнок все равно нет. Лучше. Хриплю я и закашливаюсь, прочищая горло. Воды. Сглатываю. Можно мне немного воды? Воды, Марья! Командует Алишка, и одна из девочек тут же приносит графин. Точно, имя. Она больше не называет меня госпожой. «Интересно, почему? Ее статус повысился, и мы с ней теперь на равных, или...» «Пей скорей!» Придерживая бокал, камеристка сама меня поет, не доверяя это дело другим. «Ты просто невероятная, Мара!» Шепчет она с восторгом, окончательно переходя на «ты». «Король таким стал красавчиком!» Мечтательно закатывает глаза девушка. «Король? Красавчик? Я что-то пропустила? Очевидно, многое». Вода действует лучше любого лекарства, и я чувствую себя бодрее с каждым глотком. А где... герцог? Срывается с губ раньше, чем успеваю подумать, что этот вопрос странно, наверное, звучит в сложившейся ситуации. Или не странно? Разве Оллард не должен был прийти? Он говорил, что поставил маячок в мою спальню, и что... Мысль срывается, словно брошенный в пропасть камень, когда я понимаю, это вовсе не моя комната. Внутри все сжимается, и в горле опять становится подозрительно сухо. Пальцы дрожат, но я все равно перехватываю бокал и залпом допиваю его содержимое. «Герцог Эгерт, Он начинает юлить Алишко. «Умер!» Раздается от двери. Меня окатывает холодом. Бокал выскальзывает из руки и с громким звоном падает на пол. Я поднимаю глаза на королеву-мать, стремительным шагом входящую в комнату. «Умер!» Голос мой опять пропадает. Тело слабеет. А я говорила, что этот ярлов-маг запудрил ей мозги. Победно, заявляет Ингрид, почему-то глядя на целительницу и на тех, кто пришел вместе с ней. Я их не знаю, и от того, что они все на меня пялятся, становится еще хуже.